Голова 31. Олег. «Километров 200 до города осталось. В 7-8 часов будем в городе», – гласит сообщение от мышонка. «Она едет с родственниками на машине, и, скорее всего, они ее до дома повезут. Это хорошо. У меня срочные дела появились, Саш. Если не успею, увидимся завтра». Отправляю и затягиваю сигареты, неотрывно смотрю в экран. Пару минут висит непрочитанным. Потом еще столько же она не отвечает. У меня за это время кишки в бантик завязываются. Собираюсь уже написать, что приеду и разбужу ее ночью, но в этот момент от нее приходит ответ. Конечно, надеюсь, ничего серьезного. Я тоже на это отчаянно надеюсь. С полчаса назад Любаня позвонила. Я так толком и не понял, что у нее там случилось, но вой раненого зверя в трубку поднялся волосы на моем теле. Она несла что-то про своего мужа, кричала, что не отвечает за себя и за свои поступки. Поведение Любани, мягко говоря, повергло в шок. Даже в постели со мной она не была такой импульсивной. И на ее требование приехать срочно, решила отреагировать. «Не прощу себе, если дурочка с собой что-нибудь сделает». Дом ее находится в пригороде, в современном комфортабельном поселке на одной из крайних улиц. Небольшое, с мансардой, огороженный забором из металлического профиля. Нажимаю кнопку домофона и слышу ее сформанный голос. «Заходи, открыто!» Шагаю по неубранному, и стоптанному чужими ногами снегу. И постучав ботинками друг от друга, у крыльца захожу внутрь. В доме накурено, музыка звучит. «Люба!» Слышу звук шаркающих шагов по ламинату, а следом на полу появляется тень, за которой в прихожей выплывает сама любовь. Подходит ближе и опускается на круглый пуф. «На дискотеке была?» – спрашиваю с улыбкой. На ней платье с пышной юбкой, чулки, сеточка, на лице потекшая тушь, размазанная вокруг рта яркая помада, в глазах алкогольный дурман. Судорожно втянув в себя воздух, она прижимает к лицу руки и начинает рыдать. Не хныкать, не плакать, а громко рыдать назрыт. «Что случилось, Люб?» «Мне сейчас сдохнуть охота, Олеж!» «Почему?» «Хочешь выпить?» — поднимает ко мне опухшее мокрое лицо. «Я за рулем». Уткнувшись в свои ладони, она снова плачет. А я понимаю, что зря приехал. Она просто нажралась в сопли. Неожиданно. «Мне Вадик изменяет. Я в шоке просто». Молчу, не находясь с ответом. «А что сказать? Какие обиды, бельчонок? Ты ведь и сама не без греха. Она явно не за этим мне звонила. Какой кошмар! Вздыхаю, ошарашенно. Представляешь? Я все думаю, чего это он к моим родителям зачистил? Дела какие-то там постоянно. А он? А он там с парикмахершей какой-то снюхался? Да ты что? Вспоминаю костюм, в котором она сама была, когда ее впервые трахнул. Деликатно молчу. Парикмахерши Олег. Трясёт ладонями перед своим лицом. «Боже, какая пошлость!» «Как ты узнала?» «Моя мама выследила. Нина какая-то. Старше его». Устав стоять над ней, присаживаясь на корточки и опираясь спиной в стену. Под кожей зудит от нетерпения свалить прямо сейчас, к Саше. Говорила с ним. Вытянув ноги перед собой, она кладет одну на другую и расправляет подол черной юбки. По лицу не переставая текут слезы, «Говорила». «И?» «Сказал, что по телефону отношения выяснять не будет. Мол, поговорим, когда приедет. Может, и раньше времени панику развела?» «Раньше времени?» Шмыгает носом. «Он сам подтвердил, что спит с ней». «В отместку». «Чего?» «Не думал, что он знает, что ты ему...» «Ну, тоже изменяешь». «Да откуда?» Хмыкает Люба, но все же задумывается. Уставившись мутным взглядом куда-то слева от меня, несколько минут молчит. Я на часы поглядываю. Саша должна уже к городу подъезжать. «Думаешь, знает?» Наконец проговаривает тихо. «И решил зло мне интрижку на стороне завести?» «Нет, я так не думаю. Мужики такой хрени не занимаются». И потом, будь оно так, он бы закрутил роман под носом у неверной жены, а не мотался для этого в другой город. Но полагаю, что слышать ей это сейчас не нужно, снова оставляю свое мнение при себе. Понятия не имею. Пожимаю плечами. «Я поверить не могу, Олеж. Надежность и верность Вадика — это оплот, за который я держалась в этой жизни». Снова демонстративно смотрю на часы. «Мне ехать надо. Побудь со мной». Просит, заметив мой жест. Подружка не выдержала моей истерики и сбежала. «И ты решила набрать меня». «А кого еще? Не чужие ведь люди!» Поднимаюсь на ноги. Либо тоже соскакивает и, порывисто бросившись ко мне, повисает на шее. «Ну ты меня хотя бы не бросай!» «Люб, тебе с мужем своим отношения восстанавливать надо, а не со мной!» «А я его верну!» Шепчет страстно. «Дело принципа! Ничего той Нине не обломится!» Я снимаю ее руки с себя и мягко отстраняюсь. «Я поеду, мне ехать надо!» «Может, останешься?» «Ты сейчас прими душ и ложись спать. Больше не пей». Говорю нравоучительным тоном. «Утро вечера мудренее». «Думаешь, а если он не вернется?» «Вернется. Взять и развестись не так легко, как кажется». «Да?» Качает головой. «А если любовь у него там?» «Твою мать! Нашла, у кого совета спрашивать. У меня самого хаос в жизни. Сам не знаю, как на двух стульях усидеть». Какой из меня советчик? Не знаю, Любаш. Он мужик, ему решать. Выхожу от нее еще через полчаса после нового приступа истерики. Настроение припаршивое и сильно хочется курить. Сажусь в холодную машину, врубаю печки на максимум и закуриваю. Приехала? Да, уже дома. Поздно уже. Сашка устала после юбилея и дороги, но мой эгоизм и жесткая потребность в ней настырно глушат голос совести. «Через час приеду. Выйдешь? Вещи брать? Возьми». Безоговорочное, блядь, доверие. Абсолютное и безусловное. Предавать его с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Мысль о том, что рано или поздно Саша обо всем узнает, пугает до дрожи в коленях. А она узнает. Даже если я захочу развестись сыры и предложу мышонку настоящие отношения до того, как это произойдет. Второй вопрос, который тревожит не меньше первого. Смогу ли я ей дать то, чего она достойна? Как надолго хватит моей повернутости на ней? Это сейчас ею пропитана каждая клетка моего бледского тела. А что будет через месяц? Два? Год? Как я в глаза ей буду смотреть, если меня снова налево потянет? Ну, нах. Даже думать об этом боюсь. Такая ответственность. Докуриваю, выкидываю окурок и выдвигаюсь в сторону Сашкиного дома. Усилием воли выкидываю из головы мрачные мысли. Настраиваюсь на моего мышонка и к моменту, когда моя машина въезжает в ее двор, едва не трясусь от предкрушения эмоций, что она сейчас мне принесет. Выходит, останавливается у подъездной двери, осматривает двор. А я и выдохнуть не могу. Сдуревшее сердце бросается на ребра и, очевидно застряв между ними, щемит до слез в глазах.